здесь. Поначалу, когда еще оставались кое-какие деньги, они с трудом, но перебивались. Потом деньги кончились. Месье Дюкло и она сама лишились работы. К тому же скоро должен появиться еще один ребенок. Во Франции семья Дюкло вела до недавних событий жизнь средних буржуа, достаточно спокойную и обеспеченную. К большому богатству они не стремились и были вполне довольны судьбой. Когда на горизонте страны стали сгущаться тучи, Жан-Дюкло сразу же понял грозившую им опасность, и все его мысли устремились к тому, как уберечь от гибели свою молодую семью, не принадлежавшую ни к аристократам, ни к третьему сословию. Во время надвигавшейся бури они могли пострадать и от той, и от другой стороны. Жан подумал, что самым правильным в этой ситуации будет уехать из Франции. Самой подходящей страной для эмиграции была Англия, хотя он и понимал, что традиционная вражда англичан и французов не обещает им сладкой жизни жизни на противоположном берегу Ла-Манша. По мере того, как мадам Дюкло рассказывала, в груди Даниэль нарастало чувство негодования по поводу того приема, который семья несчастных французов получила в Англии с первого дня приезда в Лондон. «Когда роды?» — спросила она. «Через неделю». Даниэль еще раз обвела взглядом комнату и представила себе, как это будет происходить. Путающиеся под ногами маленькие дети, которые станут невольными свидетелями ужасных болей и страданий матери. Невозможность не только вскипятить, но и принести воду, чтобы подогреть на жалком огне очага. Грязь, холод, кровь. Даниэль подумала, что в Лондоне существует множество подобных семей. Помочь всем графиня Линтон не сможет, даже если истратит на это все состояние своего мужа. Значит, надо сделать только то, что представляется возможным на данный момент. Она оплатит им жилье... Даст денег на обогрев комнаты и на сиделку для роженицы. На то, чтобы успеть до рождения ребенка перевести семью в Дейнсбери, уже не оставалось времени. Кроме того, Даниэль впервые задумалась о том, что она создает своим поступком опасный прецедент. Нельзя же населить все поместье графа Линтона французскими эмигрантами. Конечно, после родов мадам Дюкло можно будет найти приличную комнату для этой семьи. Но только для этой. Всем остальным она помогать просто не в состоянии. Даниэль размышляла, а Деврон внимательно следил за ней. Сейчас графиня выглядела старше, намного старше своих 18 лет. В ее лице отражался порядочный жизненный опыт, сильный интеллект, широкий кругозор. «Что все-таки она такое?» — спрашивал себя Шевалье. И отвечал себе Даниэль Линтон. Больше он о ней ничего не знал. Все имеющиеся у него предубеждения постепенно исчезали, как дым. Другого ответа на свой вопрос Деврон найти не мог. И после него также многие другие долгие-долгие годы. «Мадам, все проблемы со здешним хозяином я улажу», — сказала Даниэль, опуская на пол ребенка и вставая с подстилки. Вы сможете остаться в этом доме до родов и еще на некоторое время после них. А чуть позже, если ваш муж знает еще какое-нибудь ремесло, помимо сапожного, то я постараюсь устроить переезд всей семьи в Гемпшир.